По тропам осенним, в него входя на склоне дня, Кругом косится с опасением, Не скрыто ли в нем западня? В нем топи, кочки, осины, и мхи, и заросли ольхи, И где-то за лесной трясиной поют в петухи.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 Откликнется в ответ. Он отзовется, словно эхо, И вот за петухом петух Отметят глоткою, как вехой, Восток и запад, север, юг. По петушиной перекличке Раступится к опушке лес И вновь увидит с непривычки Поля и даль и синь небес.